37 Он еще не выбрался из цепких объятий вдовы, а фон Тишуль уже приехал и сообщил, что первая часть его войска прибыла, что кавалерия фон Редернауфа уже встала лагерем перед северными воротами Ланна и ждет генерала. Прощай, Эмилия. Он смог покинуть ее только после того, как обещал ей, что будет при случае наведываться. Капитан фон Редернауф занимался пополнением. осматривал коней новонабранных в ланне кавалеристов. В Нойнсбурге он взял в свои эскадроны 36 человек. И здесь, в ланне, сержанты-вербовщики набрали ему еще 82. Но в первую очередь Волкова волновало другое. «Как, а босс? Идет?» Он волновался и за пленных, и за серебро. Казалось бы, о чем ему еще беспокоиться, кроме этого? Но он беспокоился. Не меньше пленных и сокровищ, его волновали и солдаты. Настроение в ротах. «Все, слава богу», — отвечал капитан-кавалерист. «На заре тронулись в дорогу, все было хорошо. Часть должна уже подойти, а телеги будут к вечеру». «Что говорят офицеры о настроениях солдат?» «Да ничего», — отвечал капитан. «Кажется, ничего особенного не говорили». «Что ж, хорошо, буду ждать». «А что у вас с людьми?» «С учетом выбывших 428 человек», — рапортовал капитан. «А еще по дороге до Эшбахта присоединятся люди. Может, и 450 человек наберется. Люди все довольные. А сами люди-то хороши, лошади не больны ли?» — интересовался кавалер, еще не понимая, куда клонит капитан. Фонд Радарнауф пожимал плечами. «Есть и хорошие, есть и похуже». «Только вот у меня теперь еще один капитан из набранных появился. Местный, из Ланна. Говорит, что с вами знаком». «Со мной знаком? И что?» «А, так вы капитан и он капитан. Получается, что вы ему не указ. Вас теперь вроде как в полковнике следует произвести», — догадался тут Волков. «В моем отряде достаточно человек», — продолжал фон Родернау все так же вкратчиво. По меркам кавалерийским, то уже полк. Это так. Пятью сотнями кавалеристов командовать полагается полковнику. Но уж больно немалое содержание у полковника. Да еще и на долю в трофеях он претендует совсем не на то что капитан. Ко всему прочему, не всеми порядками доволен был Волков в эскадронах фон Радернауфа. Уж больно много позволял фон Радернауф своим людям. «В где служил капитан Роха, есть такое звание старший. Это заместитель полковника», — заметил генерал. «Звание майор мне известно», — кивнул фон Родернауф. «И содержание он получает такое, которое как раз находится посередине между содержанием капитана и полковника. Меня и чин, и содержание майора вполне устроят», — сразу согласился кавалерист. «И слава богу! Волков сейчас готов раздавать и звания, и деньги, и посулы. Ему было очень важно, чтобы офицеры оставались им довольны, чтобы были на его стороне, ведь солдаты на его стороне точно не окажутся. Большинству солдат не хочется идти воевать в хантоны. Уж горцы страшны, больно свирепы и жестоки. Генерал с новоиспеченным майором продолжили смотреть набранных кавалеристов. А после обеда появилась и следующая часть обоза. И с удивлением Волков узнал, что впереди, обогнав солдат Иландскнехтов, не говоря уже о телегах и пушках, шли правильные колонны пленные мужики, бабы и дети, а во главе их, на хорошем жеребце, ехал сам капитан Арчибальдус Рене. «И что?» — удивлялся Волков. «Не падали они от усталости? Не просили пощады? «Не говорили, что больше не могут?» «Всякое было», — отвечал родственник, слезая с жеребца. «Но начальник обоза полковник Брюнхольд сказал, что не допустит отставания, потому по поблажки я им не давал. А когда один мужик сел на землю и заявил, что больше идти не может, что у него в брюхе что-то там болит, так я его велел повесить, чтобы другие видели, и то было им для острастки». Первые дни людишкам тяжело пришлось, а сейчас ничего, расходились, ведь налегке идут. Ни брони у них, ни железа. Шагай да шагай. В общем, с тех пор идут бодро. Правда, помирают немного. Немного? Волков хотел знать подробности. Капитан бодро отчитывался, словно заранее доклад готовил. Один мужик немолодой, две бабы хворы одна из них тоже немолода. Да два хворых чада. Ах, да еще один сбежал. Кавалеристы его сыскали, так подлец прыгнул в реку. Скрылся или утоп, нам неизвестно, не нашли его. А монах где? Спрашивал Волков, оглядывая людей, что усаживались вдоль обочины дороги. На вид люди хоть и грязны, хоть и усталы, но кажутся вполне упитанными. — Обычно в конце колонны с последними шел, — отвечал капитан. — Да вот и он. А монах уже подходил к генералу, кланяясь и улыбаясь. И Волков был рад его видеть. — Ну, как ты, брат-монах? — Что со мной будет? Как вы, господин? Как болезнь ваша в груди? Не докучает? — Помогло твое зелье поначалу, а после хворь долечил один искусный лекарь. — Искусный лекарь? — удивился брат Ипполит и потом, поняв, о ком идет речь, добавил. — Ах, вот как! А Волкову разговоров было уже достаточно, и он сказал. «Друзья мои, обещал я архиепископу 100 душ мужиков». «Сия очень щедро», — заметил капитан Рене. Волков так скривился, что и Рене, и монах поняли, что обещание это кавалер дал не с радостью, и продолжил. «Отберите 100 мужиков для его высокопреосвященства. Отберите самых старых и квелых». «Коли у них будет семьи, так не разлучайте, пусть бабы их и дети с ними идут». «В общем, 100 душ мужиков и баб с детьми. Общим числом, чтобы всех было не больше двух сотен. По именам перепишите и отведите на Центральную площадь, туда, где стоит кафедрал архиепископа. Там и его дворец рядом. Канцлеру Курфюрста их по описи сдайте». «А с остальными что делать? Дальше гнать?» — спросила Роне. «Или остальных ждать будем?» Нет. Раз они так хорошо ходят, так пусть вперед идут. Им еще до зимы нужно дома в Эшбахте построить, скотину закупить, землю поделить и поля распахать в зиму. Времени немного. Ведите их, господа. Сегодня переночуйте тут, покормите людей как следует, и завтра на заре выходите, взяв с собой обоз и провиант. Дальше сами пойдете. Полки тут пока останутся на пополнение. Будет исполнено, господин генерал. отвечал капитан рена хворых нет дойдем быстро пообещал брат и полит Карл рюнхвольд пришел со своим полком следом за пленными и ничего нового генералу не сообщил дошли слава богу больных столько-то померших столько-то дезертир был всего один так повесили его Серебро цело едет перед полком Эберста. Генерал и его первый помощник, немного посовещавшись, решили встать лагерем у города на несколько дней, чтобы разобраться с пополнением. Часть пополнения, та, что взяли в Нойнсбурге, уже была в войске, уже была распределена, но больше главная часть новобранцев была набрана в ланне. Теперь их требовалось распределить по ротам и полкам. Послали людей за сержантами, что нанимали солдат в ланне, и ближе к вечеру те стали приводить в лагерь набранных солдат. А пока их ждали, пожаловал Роха со своими стрелками. Приехал усталый и похудевший Максимилиан. Видно, ответственное задание давалось молодому человеку нелегко. Он был чумас, словно не умывался, и от ящиков с серебром не отходил сутками напролет. Спал мало. Отвечал молодой прапорщик, поясняя отцу и генералу, которые его встречали, свой усталый вид. Боялся, что разворуют, ходил, проверял день и ночь. «Ценю ваши усилия, Максимилиан», — говорил кавалер, отправившись с Максимилианом смотреть свои сокровища. Он даже положил прапорщику руку на плечо. «Вы будете награждены. Быстрее бы от них уже избавиться. Тогда и гора бы с плеч «Нет, друг мой». «Быстрота нужна в атаке или маневре, а деньги они раздумий требуют, а иначе их у вас не будет». Впрочем, на раздумье времени у меня не осталось, придется и вправду поторопиться. Все серебро, кажется, было на месте. Ящики крепки, сундуки заперты. И Волков еще раз поблагодарил Максимилиана, но от службы его не освободил. «Как продам всё, так и отдохнёте. А пока продолжайте сторожить». Вскоре подошёл полк Эберста, потом приехали пушки, а с ними запылённый капитан Пруф на огромном сером жеребце. Был Пруф ворчлив, как обычно, пока Волков не сообщил ему, что ждал его, чтобы выбрать и купить ещё одну пушку, благо в их в продаже предостаточно. Тут капитан сразу переменился. то он его скрипучий стал более ласков. Пруф сообщил генералу, что немедля идет домой, он в городе имел дом, а на заре готов выйти с генералом в литейные цеха, где мастера и делают пушки. Так и договорились. А за артиллерией ехали и ехали, почти до темна, бесконечные телеги обоза. И уже в сумерках, когда был готов ужин и поставлены палатки, За последними телегами пришли замыкавшие колонну ланскнехты Кленка. Вот теперь все были в сборе. Волков, Брюнхвальд и Роха не ждали, пока придет обос и Кленк. Они еще после обеда стали распределять новонабранных солдат по ротам. Солдаты были неплохи. Волков мог бы, конечно, высказать Брюнхвальду за то, что обос растянулся на целый день. Но уж больно много было телег и тяжелых вазов, да еще и пушки. Поэтому неудовольствие свое от полковника генералу таю. Дошли все в целости, и слава богу.